Этот день еще с утра обещал быть счастливым. Во-первых, совершенно не болели ноги. Удивительно просто. Во-вторых, пока завтракал, бабуля ни разу не выползла из своего склепа. И главное, он знал, Вика приехала. Просто знал. Звонить он решил почему-то в пять. Пусть отдохнет с дороги, не стоит ее беспокоить сразу. Он опять достал новенький, жесткий, ароматный студ-билет. Полюбовался, спрятал. Мужественно, как большой, открыл окно. Пахнуло душноватой сыростью пасмурного городского простора. Зазвучал шум машин на невидимом проспекте. Деревья во дворе шелестели. Хотелось вон из дому. И он запросто мог себе это позволить, ведь ноги не болели. Конечно, неспроста в день ее возвращения ноги не болят. «Схожу в поликлинику пешком», — решил он. «Здесь всего километр». Такая фамильярность в обращении с целым километром наполнила его гордым чувством собственной силы и ценности для других. Для Вики. С позвякивающими в кармане он цокал по тротуару. Было душно, и Юрик пожалел, что надел пиджак. Правда, без пиджака он выглядел совсем смешным, со своими плечами не шире ушей. Но не кинозвезда же он. Всё же Вика приехала. Радость бродила в нём и выплескивалась наружу улыбкой и мурлыканьем каких-то мотивчиков. На него оглядывались. Он не замечал. Ничего не существовало, кроме пугающей, манящей секунды, когда она скажет о Юрик, здравствуй! Не знаешь, что сейчас смотрят?» Он знал. Репертуар окрестных кинотеатров он помнил наизусть. Асфальт сам падал под каблуки, сам мерно стучал, дома уплывали назад сами, а он лишь пел тихонько и глядел на небо. Прошествовал мимо родной школы, здесь учился, здесь познакомился с Викой и даже сидел за ее партой. Слева от двери, сколько Юрик себя помнил, висел плакат, изображавший углубленных в книги ученика и ученицу. Ниже шел лозунг. «Мы помним «Мы Ленинский завет! Привет! Без знаний коммунизма нет!» Лозунг был опоганен. Слово знаний кто-то коряво, поспешно переправил на блата. «Куда же милиция смотрит?» — возмутился Юрик. «Вот ведь какое хулиганье подлое! Даже ленинские слова могут извратить!» Он стал на цыпочки, хотел стереть поправку, но не стиралась. Хотел зачеркнуть, но было нечем. Беспомощно потоптался, озираясь в полуосознанных поисках взрослых, но мимо, если кто и шел, не обращал ни на что внимания. Двинулся дальше. Настроение, в общем, не испортилось. Все равно Вика приехала. Осторожно обойдя стайку кормящихся голубей, не дай бог потревожить, они ведь такие беззащитные, вошел в поликлинику. «Сегодня возьму ее за руку», — думал он. «Просто возьму, и все, она же не станет вырываться. Я же так соскучился». Уже начиная чувствовать усталость, он, тем не менее, обратно снова пошел пешком. Пусть лекарство побыстрее и получше рассосется. Ведь просто невозможно звонить Вике, ощущая боль от недавнего укола в ягодицу. Пообедав, снова отправился на улицу. Мама не хотела отпускать. Прошел дождь, и стало сыро. Но он настоял, обещав вернуться через час. Покрутился у будки, дожидаясь, когда воссияет пять. С каждой минутой волнуюсь все больше. Ведь такой важный разговор. Надо быть очень тщательным. Одним словом можно все испортить. Он туго соображал во время разговора. И, как правило, только слушал и улыбался, счастливый тем, что Вика говорит с ним запросто, как с равным. Едва он открывал рот, как начинал бояться, что ей либо станет скучно, либо она на что-нибудь обидится. Он только не знал, что отношениям, которые можно испортить одним, пусть даже бестактным словом, грош цена. Он думал, так и полагается. Ровно в пять он трепещущей рукой набрал номер. Долго не отвечали. Потом раздался недовольный голос Викиной мамы. «Да». «Добрый день» пролепетал Юрик. «Это Юрик! Вика уже приехала?» «А, Юрочка!» Голос трубки стал чрезвычайно радостным, и у Юрика захолонуло сердце. «Приехала. Еще вчера. Мы с ней как раз и тебе говорили, что ты звонил». Мама осеклась, а потом раздельно произнесла, будто приказывая. «Она дома. Сейчас подойдет». Раздались отдаленные возбужденные голоса. Юрик напрягся, стараясь разобрать, но не разобрал ничего. Приехала. Приехала. «Не звони больше!» — ударил ему в ухо ненавидящий крик. «Слышишь, никогда не звони! Видеть тебя не могу!» И она швырнула трубку. Взорвались гудки. Дождь прекратился очень скоро, но люди все равно спешили. Вчера и Дима спешил и возмущался при виде празднофланирующих. Пустой жизнью живут. Как это некуда спешить? На электричку, на вокзал, к телефону. Теперь он тоже не спешил. Прошел мимо молодящейся школы, на ней был плакат, нарисованный удивительно бездарно. Книги походили на ящики или кирпичики, внутри явно не могло быть страниц. А у школьников... Мальчика в доисторическом мундире под ремень и девочке ему подстать. На лицах сквозила не любознательность, а тупая страсть к исследованию буквочек. Экие, мол, махонькие, и сколько ж их. Слово знаний было переправлено на блата. Усмехнулся. Остроумцы микрорайонные. Достал карандаш, привстал и пары штрихов подправил мордочку гимназисту. Тот засиял тягой к знаниям, впал в учебный экстаз. Потом скосил девчонки глаза. Теперь она только делала вид, что смотрит в книгу, а на самом деле тюжком поглядывала на гения. Когда же он хоть на минутку отвлечется от своего природоведения и заметит, какой на ней беленький, любовно отглаженный фарточек?